Глава 121 Я успел и подумать, и подремать, и даже немного заскучать, прежде чем чиновница обратила на меня внимание. «Кир, вы разрешите мне задать личный вопрос?» обратилась она ко мне. Естественно, я немного напрягся от такого начала беседы. Незнакомка вдруг решила узнать меня поближе. «Вопросы разрешаю», – осторожно ответил я. «Не обещаю, что отвечу на них, если они окажутся слишком личными». Пипа пожала плечами. «Ничего такого, Ювейн. Я хотела спросить, как так вышло, что целый юнкер с 14-го легиона не знает о естественной смене небесных знаков?» «Тут нет никакого секрета», — немного расслабился я. «Я из тех, кого в поднебесном Аркадоне принято называть небесными людьми». В глазах собеседницы мелькнуло понимание, но лишь на мгновение. Почти сразу она снова приняла выражение вежливого благодушия, за которым скрывалось равнодушие. «Я слышала о вашем народе. Вы вроде с большого воздушного корабля или острова». Я кивнул. «Именно так, с корабля», — сдержанно ответил я с вежливым кивком. «Но мое происхождение не так уж и загадочно. Небесный Аркадон для меня выглядит куда как интересней». Пипа слегка наклонилась вперед. В ее глазах промелькнула тень любопытства. Но я не был намерен пускаться в долгие объяснения своего происхождения. Пусть считает, как ей угодно. И как переселение повлияло на такого человека, как вы?» Я поколебался мгновение, прежде чем продолжить. «Да, в общем-то, можно сказать, что никак. Разве что многое в устройстве вашего общества, Хейер, для меня пока непонятно». Карета мягко покачивалась, пока мы продолжали путь, а ритмичный стук колес по каменной дороге, как это ни странно, оказался успокаивающим фоном для нашего разговора. «Не понимаете? И все же вы служите в 14-м легионе», — заметила Пипа. Как это произошло? Вы искали шанс проявить себя в нашем обществе?» Кривая улыбка тронула мои губы. «На самом деле это не мое желание, и уж точно не зов приключений. Я попался по трулю без документов. Вот я здесь. Решил натурализоваться, так сказать». Взгляд Пипа устремился в окно и снова стал равнодушным. Я понял, что она ожидала услышать романтическую историю, а я разочаровал ее. «Это? Это похвально, Юнкер. А приключения?» Они часто ведут нас по путям, о которых мы даже не догадывались. Я кивнул знак согласия и заметил, не сумев скрыть тень иронии. Так и есть. Иногда эти пути отмечены знаками с небес, направляющими или предупреждающими нас о том, что нас ждет впереди. Она повернулась ко мне серьезным выражением лица. Вы не верите в судьбу? Или вы думаете, что наша жизнь формируется исключительно нашим собственным выбором? Вопрос повис в воздухе между нами. В общем-то, именно так я и думал, но ответил иначе. «Вы сами восходящие, не мне вам рассказывать об этом. Я уверен», – начал я, – «что судьба есть, но она не предопределена. Каждый из нас в силах повлиять на ход событий, внося свой вклад. Это не какая-то непреклонная или необоримая сила, а скорее кусок сырой глины. Что из него получится, ночной горшок или ваза, достойная стоять в самых великолепных дворцах, «Зависит в конечном итоге от того, сколько вложить труда и стараний». Пипа, казалось, на мгновение задумалась, прежде чем заговорить снова. «Горшок», — наконец улыбнулась она. «Я запомню эту очаровательную метафору. А что насчет дикой охоты? Разве это не наглядный знак судьбы?» Я посмотрел на пролетающие за окном деревья, их лица мерцали в свете прожектора кареты. «Страх спутник, который сопровождает меня в каждом путешествии, но я не позволяю ему диктовать мне путь». «Дикая охота может стать испытанием, но она также и дает возможность для роста. Вы сами об этом сказали». Пипа закуталась в меха еще глубже, не отрывая от меня глаз. Чувственные губы собеседницы загнулись в легкой улыбке, и на мгновение безразличия, казалось, исчезло. «Остается надеяться, что мы соткем нити наших судеб мудро и красиво, Ювейн», — сказала она. «Дорога длинная. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу». Я хотел было отказаться, как вдруг вспомнил недавние события, оставившие меня в недоумении. Знаете, пожалуй, у меня есть вопрос: Что вы можете рассказать мне о семействе Вандерскардер? Вандер, Вандер Джарны, дружеских отношениях с домом Вандерскардер. спокойно ответила чиновница. Что конкретно вас интересует? Мне недавно предложили целый мешок Ун в качестве награды за спасение особо из этого дома. Хотел узнать у вас, что это за семейство. «Этот дом близок к королевскому двору и входит в самые высокие круги Поднебесного Аркадона. Их можно смело назвать влиятельной и богатой фамилией», — с интересом ответила Пипа. «Теперь меня терзает любопытство, Юнкер. Прошу вас, расскажите, что за загадочную особу вы спасли и при каких обстоятельствах?» Я задумался на секунду решил, что в просьбе собеседницы нет ничего криминального и секретного. «Меня подобрало копье крылатых кавалеристов под командованием старшего офицера Вандер Кронка», — начал я. На обратном пути в Аркадон мы столкнулись с ургами. Меня бы убили, если бы Клени Вандер-Аристер не пробила шамана ургов пикой, направив своего гипоптера почти под прямым углом вниз. Сразу после этого случая я оказал этой храброй девушке медицинскую помощь. «Вы уверены, Кир, что ничего не перепутали?» Медовые глаза смотрели серьезно и строго. «Почему вы мне об этом спрашиваете?» После минутного колебания блондинка ответила. «Кир, дело в том, что Клени тяжело больна уже много лет». Я знаю это наверняка, так и хорошо знакома с этой семьей. Сомневаюсь, что она смогла бы нанести тот удар Пикой, да и в седлоге Поптера забралась бы едва ли. Это не могла быть клени. Но... Мне это известно наверняка, — спокойно, но твердо ответила Пипа. У вас есть еще какие-нибудь вопросы? Я задумался и почувствовал себя одураченным. Это если, конечно, учесть, что чиновница говорит сейчас правду. С другой стороны, зачем ей меня дезинформировать? Тогда получается, Клени — это никакая не Клени Вандерскардер. И кто же тогда за ее спасение мне предлагал внушительную сумму денег? Однако мои размышления прервал громкий треск, и карета подпрыгнула, из-за чего сидевшую напротив меня Пипу бросила на меня. Хорошо еще реакция восходящих помогла нам заключить друг друга в объятия. Тем самым Пипа избежала позорного падения или даже травм. Наше транспортное средство резко остановилось и накренилось. И с пробормотав извинения, отстранился. Высунувшись в окно, увидел, что одно из колес отвалилось, а ось оставила за собой след из щепок на мощеной дороге. — Капрал, что с колесом? — крикнул я, открывая дверцу кареты. Кюнс и двое легионеров уже спешили к отвалившемуся колесу. Капрал быстро осмотрел колесо и поднял над головой копье с металлическим древком. — Командир, кто-то кинул копье в спицы! В воздухе раздался пронзительный свист. Тело Капрала непроизвольно вздрогнуло. Все, что я успел заметить, его удивленное выражение лица. Я, немного растерявшись, оглянулся и вздрогнул, увидев длинную стрелу, торчащую из спины моего легионера. — К оружию! На нас напали! — рявкнул я. Но мой приказ был отдан слишком поздно. Окружающее пространство уже было наполнено свистом пронзающих воздух примитивных снарядов. На дорогу вокруг покосившейся кареты обрушился смертоносный город стрел, поражавший цели с леденящей кровь точностью. Один за другим мои легионеры падали. В телах некоторых оказывалось по 5-6 стрел разом. Я едва успел заметить, откуда стреляют, и заскочил в карету обратно, выхватывая револьвер. Головорез М2, хоть и был стандартным флотским револьвером Арминума, но мне разрешили его оставить себе. Калибры совпадали, со снабжением проблем возникнуть было не должно. Понравился мне этот тяжеловатый, но крепкий и надежный револьвер. В случае чего можно в кого-нибудь кинуть им как однажды пошутила Витория. Заметив одного из лучников, я выстрелил. Затем еще, еще и еще. Ни разу не промахнулся. Но эффекта не было. Фигура несколько раз дернулась, но не упала. Сделала шаг за ствол дерева. «Какого маблана? спросил я, никому не обращаясь. «Это некраса, юнкер». Спокойно, словно не напал на нас никто, сообщила Пипа. «Придется драться. Им нужно повредить голову или отрубить ее». Я прицелился точнее и прострелил таки одному из стрелков череп. Ожидаемо фигура покачнулась и завалилась. Перезарядил барабан револьвера. Прицелился во второго, но выстрелить помешала вылетевшая с противоположной стороны дверь, срываемая с петель. Я резко повернувшись, только успел заметить, как Пипа отхватила пару когтистых лап, пытавшихся схватить ее за белое меха. В руке чиновницы слабым светом мерцало какое-то энергетическое лезвие. Она развязала завязки и небрежно повела плечами. Белое меховое манто осыпалось на пол кареты. Под верхней одеждой оказался отливающий золотым блеском обтягивающий комбинезон. Моя спутница выпрыгнула на улицу через оторванную дверь».